Амелия Борн. Нас будет трое. Глава 1 В узком, темном пространстве тоннеля почти нечем дышать. Я жадно хватаю воздух ртом, а в легких стоит такая боль, что кажется еще немного, и они попросту разорвутся. Знаю, жизненно необходимо остановиться. Перевести дыхание хоть немного, но я не могу, потому что сознаю, каждая миллисекунда промедления может стоить мне самого дорогого. И я бегу, хрипя, задыхаясь, почти умирая, ноги мучительно ноют. В обнаженные ступни впиваются мелкие камушки и мусор, но эта боль меньше и зол сейчас. Мышцы сводят. Все чувства сплелись в один кошмарный клубок боли. Кажется, она такая сильная, что я даже не понимаю, как тело вообще способно выносить эту пытку. Спотыкаюсь. Следующий вдох застревает в горле, не достигая легких. Этот момент единственный, когда способна услышать что-то еще, помимо своего надсадного, надрывного дыхания. В последнюю секунду перед кажущимся неизбежным падением все же удается схватиться за стену. Рука погружается во что-то рыхлое, вязкое, теплое, Но это тепло почему-то не внушает покоя, оно вызывает омерзение. Взгляд панически устремляется к руке, я испуганно отдёргиваю ее, видя мои пальцы в какой-то мерзкой, отталкивающей своим запахом и видом слизи. Хочется закричать. Я открываю рот, но оттуда не вылетает ни звука. Замерев, словно парализованное, напряженно вслушиваюсь в окружающие меня шумы. Недалеко капает вода. Мучительно медленно, с гадким, хлюпающим звуком слышится глухой рев проезжающих где-то надо мной машин. Но громче всего — шаги. Снова эти чертовы шаги! Я срываюсь с места, не понимая нигде я, никуда и от кого бегу. В сознании бьется лишь одна мысль «Быстрее! Быстрее! Быстрее! Меня не должны поймать!» От затхлого, противного воздуха, который вынужден вбирать в себя в поисках спасения, в горле встает тошнота. Но страх сильнее. Страх не за себя, а за то, что я должна сохранить любой ценой. Стены тоннеля, по которому я бегу, однообразны и бесконечны. Я не понимаю, нигде начало его, нигде конец. Не понимаю, как выбраться. Через некоторое время я рискую обернуться в поисках своего преследователя. Близко ли он? Успела ли я оторваться? Но то, что вижу позади себя, куда страшнее того, что ожидала. За мной красной лентой тянется кровавый след. Он уходит прямо под мою длинную белую юбку, подол которой тоже окрасился в багряные тона. От увиденного стынет кровь в жилах, по коже пробегает мороз. Смотреть на это невыносимо, но не смотреть я от чего-то не могу. Новая боль разрезает тело напополам, и это дает новый толчок, новый импульс. Бежать. Но откуда-то приходит понимание, что все напрасно. И все же я бегу. Бегу, ощущая, как теряю самое важное, теряю смысл. Смысл двигаться, смысл дышать, смысл всего. Остановиться удается только тогда, когда внезапно понимаю. Впереди обрыв. Замираю с ногой, занесенной над пропастью. Хочу отпрянуть, но натыкаюсь спиной на чье-то тело. Холодная, безжалостная рука толкает меня вперед. Больше нет шанса на спасение. Больше нет выхода. Я срываюсь вниз в последние отчаянные попытки, пытаясь обернуться, чтобы увидеть, кто это сделал, кто виноват. Но у тьмы нет лица. И в момент, когда свет окончательно гаснет, я наконец слышу собственный оглушительный крик, полный животного ужаса и безнадежности. И просыпаюсь. От ночного кошмара по спине струился пот, сердце в груди колотилось, как бешеное. Сумасшедший крик, сорвавшийся с губ, все еще стоял в ушах. Я инстинктивно пошарила по постели рукой, ощупывая место рядом с собой. Но ладонь встретила лишь холод и безучастность простыней. Конечно, там было пусто. Валера наверняка давно ушел на работу. Последнее время муж вставал очень рано. Строительство нового объекта, на котором он был занят в качестве инженера, отнимало кучу времени. Он уезжал на стройку рано утром и возвращался поздно вечером, ближе к ночи. Я видела его так мало, что начинала скучать настолько сильно, будто мы и не жили вместе под одной крышей. А как бы мне хотелось сейчас, чтобы он меня просто обнял. Как делал всегда, когда мне было плохо. Укрывал собой от любой беды, ни о чем не спрашивая, не задавая лишних бессмысленных вопросов, просто был рядом, зная, что его надежное объятие – это все, что мне в такие моменты нужно. Я обняла себя за плечи, пытаясь спастись от чувства холода, рожденного кошмарным сном. Казалось, этот леденящий ужас, что испытала во сне, проник мне под самую кожу и не желал уходить даже теперь на его. Глупости. Это был всего лишь кошмар всего лишь еще один кошмар, порожденный моими собственными страхами. Но почему такой пугающий живой? Я знала, что все это связано с тем делом, которое упорно откладывала на протяжении нескольких дней. Шли уже одиннадцатые сутки моей задержки, и пора было сделать тест, но я боялась. Боялась снова разочароваться. Боялась не выдержать, когда в очередной раз увижу вместо заветных двух полосок всего одну. Мы с Валерой до сих пор не обсуждали эту проблему. Просто жили, просто пытались. Казалось, что если не говорить о своих тревогах вслух, то их словно бы и не существовало. Не существовало вероятности того, что я не смогу стать матерью. Но в моих мыслях, невысказанных вслух, Страхи росли и множились, как сорняки на благодатной почве, грызли, душили, давили с каждым днем все больнее, все сильнее, все мучительнее. Я вздохнула и признала наконец то, что меня так пугало. Если в этот раз ничего не вышло, мне придется наконец обратиться к врачу. Но оставалась еще призрачная надежда, что до этого не дойдет. Со вздохом сожаления я покинула теплую гостеприимную постель, из которой не хотелось вылезать и протопала босыми ногами на кухню. Пыталась начать утро с привычного ритуала. Заварить кофе, поджарить тосты. В этих простых, обыденных вещах я отчаянно искала иллюзию покоя, столь необходимого мне сейчас, когда предстояло сделать то, что должна. Включив кофеварку, Я прошла в ванную комнату и достала из шкафчика до боли знакомый тест. Как ни старалась сдерживаться, руки все же затряслись от волнения. Сделав несколько глубоких вдохов, я сказала себе. Это просто еще один тест. Ничего нового, ничего страшного. Кроме его результата, на который не было сил взглянуть, я до боли закусила губу, готовясь принять вынесенный мне приговор. Приговор от бездушного куска пластика. Тест буквально плясал в моих трясущихся руках, когда я перевернула его нужной стороной. Из-за этого я не сразу сумела осознать, что то, что там вижу, вовсе не обман зрения. Две полоски. На тесте виднелись две красных отчетливых полоски. Потрясенная я рухнула без сил на унитаз. Неужели правда? «Ни какая-то ошибка, ни жестокий в своей обманчивости сон». Я ущипнула себя, пытаясь поверить в реальность того, что видела. На глазах выступили слезы. Но на этот раз не от боли и не от разочарования. «Неужели я действительно стану мамой?»